Глава 7. Комиссар разъезжает на такси. Ему не впервой было появляться в комнате инспекторов не в качестве начальника, а запросто, по-дружески. Он распахнул дверь, сдвинул шляпу на затылок, уселся на угол стола, выбил трубку прямо на пол, постучав ею по каблуку и принялся набивать новую. Одного за другим он разглядывал своих ребят, Занят их разной работой и чувствовал себя, как отец семейства, который вернулся вечером и, посчитав всех по головам, убедился, что все дома. Выждав некоторое время, он пробасил: «Бьюсь об заклад, малыш Лапуэнт, что твое фото появится в газетах». Лапуэнд поднял голову, стараясь не покраснеть, и в глазах его читалось недоверие. В глубине души их всех, кроме Мигра, который уже успел привыкнуть, охватывал восторг, когда газеты публиковали их фотографии. Но они всякий раз делали вид, что протестуют. После этой заметки пойди попробуй походить за кем-нибудь, тебя сразу же все узнают. Остальные насторожились. Если уж Мигре пришел к ним в комнату, чтобы поговорить с Лапуэнтом, то это значит, что все, что он ему скажет, касается всех. Тебе надо прихватить с собой стенографический блокнот и отправиться в палату депутатов. Уверен, что ты без труда найдешь депутата Маскулена. И удивлюсь, если там с ним не окажется весьма впечатляющей компании Он сделает заявление, которое ты тщательно запишешь, а потом перепечатаешь на машинке и положишь мне на стол». Из кармана комиссара торчали вечерние газеты, и на первых страницах красовались их с Агюстом Пуаном фото. Он еле скользнул по ним взглядом, потому что и так знал, что может быть написано под броским заголовком. «Это все?» — спросил Лапуэнт, доставая из стенного шкафа пальто и шляпу. — Пока все. Мегрэ с задумчивым видом курил, сидя на столе. — А скажите-ка мне, мальчики. Инспекторы подняли голову. — Вы не помните тех ребят с улицы Сассе, которым указали на дверь или вынудили подать в отставку? — Недавно? — спросил Люка. — Неважно, когда. — Ну, скажем, за последние десять лет. Таранц отозвался... Тут можно целый список составить. Называй по именам. Бадлен. Сейчас он проводит расследование для одной страховой компании. Мигре вспомнил Бадлена. Длинного бледного парня, который вынужден был уйти из сюрте, но не по причине недобросовестности или неделикатности, а потому что тратил гораздо больше энергии на то, чтобы притворяться больным, чем на то, чтобы нести службу. Дальше. Фальконы. Этому уже перевалил за 50 и его попросили выйти в отставку раньше времени, потому что он начал пить, и рассчитывать на него уже не приходилось. Дальше. Малыш Валанкур! Слишком малорослый. Поначалу они думали, что наберут много имен, но вспомнить удалось только несколько. Всякий раз представив себе того, чье имя называли, Мигре отрицательно качал головой. Никто не подходит. Мне нужен толстый крепыш, почти такой же, как я. Фишер. Раздался взрыв хохота, потому что Фишер весил не меньше 120 кило. «Ну, спасибо», – проворчал Мигре. Посидев еще немного, он вздохнул и поднялся. «Люка, набери-ка улицу Сосе и позови к телефону Катру. Теперь, когда его интересовали только те инспекторы, которые в сюрте больше не работали, он не опасался, что попросит друга совершить служебное преступление». У Катру, 20 лет проработавшего на улице Соссе, было гораздо больше возможности ответить на его вопрос, чем у людей из сыскной полиции. Чувствовалось, что у него уже есть идея, хотя пока еще смутная и до конца не оформившаяся. По притворно-хмурому виду, по тяжелому, невидящему взгляду, можно было догадаться, что он уже понял, в каком направлении надо искать. Он все время силился вспомнить имя, которое буквально вертелось на языке. Люка позвонил и довольно дружески поговорил с человеком на другом конце провода. Видимо, они были приятелями. «Катру нет на месте, патрон». «Надеюсь, ты не хочешь мне сообщить, что его услали куда-нибудь на другой конец Франции?» «Нет, он болеет». «В больнице?» «Дома». «Адрес ты спросил?» «Я думал, вы и так знаете». Они с Катру и правда были добрыми друзьями, а вот в гостях друг у друга никогда не были. Мигре припомнил, что однажды подвез Катру на бульвар Батиньюль, к дому, стоявшему на подъеме слева. Там еще справа от входа был ресторан. Фото Пикмаля уже напечатали? На второй странице? Никто по этому поводу не звонил? Пока нет. Комиссар прошел к себе в кабинет, не садясь, скрыл несколько писем, отнес Таранцу нужные бумаги и вышел во двор. Он постоял у служебных машин, размышляя, на чем ехать, и в конце концов решил, что лучше будет на такси. Хотя его визит к Катру был совершенно невинным, он счел, что будет благоразумнее, если у дверей не появится полицейский автомобиль. Начал он с того, что ошибся домом, потому что теперь в шаговой доступности были сразу два ресторана. На вопрос, здесь ли живет господин Катру, консьержка ответила, третий этаж справа, лифт на ремонте. Он позвонил. Мадам Катру, открывшую ему дверь, он не припомнил, зато она его сразу узнала. «Входите, господин Мигре. «Ваш супруг в постели?» «Нет, он уже в кресле. Он подхватил гриб». «Обычно с ним это случается в начале зимы, а теперь вот в конце». На стенах висели фотографии двоих детей, мальчика и девочки, во всех возрастах. Теперь у них уже свои семьи, и коллекция пополнилась фотографиями внуков. Комиссар не успел дойти до комнаты, где находился друг, как из-за двери послышался радостный голос. Мигре! Просторную комнату, куда он вошел, нельзя было назвать гостиной в полном смысле этого слова, но чувствовалось, что вся жизнь семьи проходит здесь. Катру, завернувшись в теплый домашний халат, сидел у окна. У него на коленях и на стуле рядом с креслом лежали газеты. На столике стояла чашка с каким-то целебным отваром. В руке он держал сигарету. «Тебе разве можно курить?» «Тихо! Ну вот что моя жена, что ты! Если изредка попали затяжек для удовольствия, то можно!» Голос у него был хриплый, глаза лихорадочно блестели. «Сними пальто! Должно быть здесь очень жарко! Жена считает, что я должен потеть! Садись!» «Выпейте чего-нибудь, господин Миграй? спросила мадам Катру. Она выглядела почти старухой, и Мигра это очень удивило. Они с Катру были ровесниками, Ему всегда казалось, что его жена гораздо моложе. — Ну, конечно, Изабель. Не дожидайся, пока он ответит, а принеси-ка нам кувшинчик Калевадоса. Между приятелями возникло неловкое молчание. Котру, видимо, догадывался, что его коллега из сыскной полиции пришел не за тем, чтобы справиться о его здоровье, и ждал вопросов, гораздо более затруднительных, чем те, что собирался задать Мигра. Не волнуйся, старина, я не собираюсь вводить тебя в грех. Катру скосил глаза на газетную фотографию, словно спрашивая, уж не об этом ли пойдет речь. Мегре подождал, пока мадам Катру принесет клеводос, однако при кувшинчике был всего один стакан. — А мне? — возмутился его приятель. — А тебе нельзя? — Доктор этого не говорил. — Я и без доктора знаю. — Ну, одну капельку, чтобы я тоже почувствовал. Она плеснула ему на самое донышко и сразу исчезла. Мадам Мегре поступила бы точно так же. «У меня возникла одна идея», — начал Мигре. «Мы тут с ребятами затеяли составить список людей, которые у вас работали, а потом их уволили». Катру рассматривал газету, словно пытаясь связать то, что там напечатано, с тем, что говорил Мигре. «Уволили за что?» «Не имеет значения. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «У нас это тоже бывает, правда, не так часто, видимо, потому что нас меньше». Катру насмешливо усмехнулся. «Думаешь, поэтому?» Еще, наверное, потому, что мы занимаемся более мелкими делами. А потому и искушение не так велико. Короче, мы себе головы сломали, а вспомнили всего-то несколько имен. Например, Бадлен, Фалькона, Воланкур, Фишер. И все? Все. И я решил заглянуть к тебе. Я ищу среди людей другого сорта. Меня интересуют те, кто пошел по кривой дорожке. Вроде Лаба? Ну, разве не любопытно, что Катру произнес именно это имя? Не исключено, что он специально намеком давал Мигре подсказку. Я о нем думал. Может, он в чем и замешан, но я еще не его. Ты имеешь в виду конкретное имя? И имя, и лицо. У меня есть его приметы. С самого начала он мне кого-то напомнил, а потом... Какие приметы? Мы с тобой сами догадаемся раньше, чем я смогу составить список. «Тем более, что я не всех помню по фамилиям!» Но прежде всего, люди сразу принимают его за полицейского!» «За полицейских можно многих принять!» «Он среднего возраста, комплекции примерно моей, даже чуть толще меня!» Котру оценивающе оглядел комиссар. Либо я сильно ошибаюсь, либо он все еще ведет расследование для себя или для определенных лиц». «Частное полицейское агентство?» «Может быть!» И совсем не обязательно, что у него на двери висит табличка с именем, и он дает объявления в газетах. Таких много. И в их числе всеми уважаемые люди, бывшие начальники отделов. Выйдя на пенсию, они открывают частное агентство. Например, Луи Канонш. Или мой бывший шеф КД. У нас тоже таких хватает. Я имею в виду людей другого сорта. А более конкретные приметы у тебя есть? Он курит сигары. Мигре сразу догадался, что его приятель вспомнил имя. Лоб его нахмурился, и по выражению лица можно было понять, что его одолевают противоречивые чувства. «Это тебе о чем-то говорит?» «Да». «Кто он такой?» «Негодяй». «Я и разыскиваю негодяя». «Это мерзавец без особого размаха, но опасный». «Почему?» «Во-первых, потому что такие всегда опасны. А во-вторых...» Он оказывает грязные услуги некоторым политикам. Все сходится. Думаешь, он замешан в твоем деле? И если он подходит под описание, курит сигары и причастен к темным политическим делишкам, то это тот, кого я ищу. Уж не хочешь ли ты сказать? И тут у Мегре в памяти всплыло лицо. Круглые щеки, глаза под припухшими веками, а окурок в толстых губах. «Погоди-ка, я вспомнил. Это же...» Но имя опять ускользало. «Бенуа», — подсказал Катру. «Эжен Бенуа. Он открыл небольшое сыскное агентство на бульваре Сен-Мартен, как раз над часовой мастерской. Там и именно на обозначено. Думаю, дверь чаще закрыта, чем открыта, потому что других сотрудников, кроме него, в агентстве нет». «Это действительно...» Был тот, чье имя Мигре старался вспомнить вот уже целые сутки. А трудно будет найти его фотографию. «Это зависит от того, когда точно он ушел со службы». Он что-то пошептал, видимо, производил какие-то расчеты, а потом позвал. «Изабель!» Та, наверное, была недалеко и сразу прибежала на зов. «Поищи, пожалуйста, на нижней полке в книжном шкафу ежегодник Сюрте. Он там всего один и вышел несколько лет назад». «Там должны быть две-три сотни фотографий!» Жена принесла ежегодник, и он принялся его листать по пути, указав пальцем на свою фотографию. То, что искали, нашлось только на последних страницах. «О, вот он! Конечно, ему сейчас больше лет, но он не особенно изменился. Что касается комплекции, я его всегда знал таким толстым». Мегрей его тоже узнал. Приходилось встречаться. «Ничего, если я вырежу его фото». «Да ради бога! И забы, принеси, пожалуйста, ножницы!» Мегре положил в бумажник кусочек глянцевой бумаги и поднялся. «Спешишь?» «Да, очень. Думаю, ты предпочтешь, чтобы я не рассказывал тебе подробности этого дела». Катру все понял. Неизвестно, какую роль во всем этом играет сюрте, а поэтому будет лучше, чтобы он знал как можно меньше. «Не боишься?» «Не особенно». «Думаешь, Пуан? Я убежден, что из него хотят сделать козла отпущения. «Еще стаканчик?» «Нет, спасибо. Выздоравливай». Мадам Катру проводила его до двери, и внизу он поймал еще одно такси до улицы Вано. Этот адрес комиссар выбрал просто так, на удачу. Он постучался к консьержке, и она его узнала. «Простите меня, что беспокою вас еще раз. Посмотрите внимательно вот на эту фотографию и скажите, не этот ли человек поднимался к мадмуазель Бланш?» «Я вас не тороплю». Однако в этом не было необходимости. Она без колебаний покачала головой. «Определенно не он». «Вы уверены?» «Абсолютно». «Даже если снимок был сделан несколько лет назад, и человек за это время изменился?» «Да будь у него хоть накладная борода, я бы все равно сказал, что это не он». Он бросил на консьержку быстрый взгляд, и на миг ему пришла мысль, что кто-то заставил ее ответить именно так. «Но нет». Он чувствовал, что она говорит искренне. «Благодарю вас», – вздохнул он и спрятал бумажник в карман. Комиссара постигло серьезное разочарование. Он был почти уверен, что напал на след, и при первой же попытке все рухнуло. Такси дожидалось его, и он велел ехать на улицу Жакоб, до которой было ближе всего. В баре, где обычно обедал Пикмаль, в этот час почти никого не было. Не взгляните ли на это фото патрон? Он не решался даже взглянуть на хозяина, настолько боялся услышать ответ. «Это он. Только мне он показался немного старше. Тот самый человек, что подошел к пикмалю и увел его за собой? Тот самый. И у вас нет никаких сомнений? Никаких. Благодарю вас. Не желаете ли что-нибудь выпить? Спасибо, не сейчас. Я еще зайду». Такое свидетельство меняло все. До этой минуты Мигре был уверен, что и к мадемуазель Бланш, и в бар, и к вдове профессора, и на бульвар Пастера приходил один и тот же человек. А теперь оказалось, что их было по меньшей мере двое. Следующий визит он нанес мадам Калам, которую застал за чтением газет. «Я надеюсь, вы найдете отчет моего мужа. Теперь я понимаю, что так мучило его все эти годы. Эта грязная политика всегда внушала мне ужас». Она с недоверием взглянула на Мигра, видимо решив, что он пришел ради этой самой грязной политики. Что вам сегодня угодно. Он протянул ей фотографию. Она внимательно ее рассмотрела и удивленно подняла голову. Я должна его знать? Вовсе нет. Меня интересует, не этот ли человек приходил к вам через два-три дня после Пикмаля. Этого я никогда не видела. Возможность ошибки исключена. Исключена. Может быть, тот же тип внешности, но я уверена, что сюда приходил не он. Благодарю вас. Но что же случилось с Пикмалем? Вы думаете, его убили? Почему вы так решили? Сама не знаю. Если они хотят любой ценой не дать опубликовать отчет моего мужа, то вполне могут ликвидировать всех, кто был с ним знаком. Но они же не ликвидировали вашего мужа. Такой ответ явно сбил ее с толку. Она почувствовала, что должна защитить память Калама. Мой муж ничего не понимал в политике. Он был ученый. Он исполнил свой долг, составив отчет и отправив его куда следует. Я ничуть не сомневаюсь в том, что он исполнил свой долг. Он предпочел ретироваться раньше, чем она углубиться в этот вопрос. Таксист посмотрел на него вопросительно. Куда теперь? В гостиницу бери. Там он наткнулся на двух журналистов, которые жаждали разъяснений по поводу Пикмаля. Они кинулись к Мигра, но он покачал головой. «Пока нечего вам сказать, ребята. Одна сплошная рутина. Но я обещаю вам, что вы надеетесь найти пикмали живым!» «И эти туда же». Он оставил их в коридоре и отправился показать фото хозяину. «Что вы хотите от меня услышать?» «Хочу, чтобы вы сказали, тот ли этот человек, который выспрашивал вас о пикмале». «А который из двух?» «Не мой инспектор, который снял у вас в комнату, а другой». «Нет, это не он». Ответ прозвучал категорично. Следовательно, Бенуа увел Пикмаля из бара, но в других местах был другой человек. «Благодарю вас». Он плюхнулся на сиденье машины. «Поехали». Когда они отъехали и журналисты остались далеко, он назвал адрес – Бульвар Пастера. Возле консьержки он останавливаться не стал, а сразу поднялся на четвертый этаж. На звонок в дверь никто не отозвался, и ему пришлось спуститься. «Мадам Гадри дома». «Она с полчаса назад куда-то вышла вместе с сыном». «А вы не знаете, когда она вернется?» «На ней не было шляпки. Значит, они пошли прогуляться внутри квартала. Вернуться быстро!» Вместо того, чтобы дожидаться на тротуаре, Мигре зашел в тот бар, куда уже заходил утром и на удачу набрал сыскную полицию. Из комнаты инспекторов ему ответил Люка. «Ничего нового». Два телефонных звонка по поводу пикмаля. Один от шофера такси, который утверждает, что отвозил его вчера на северный вокзал. Другой от кассирши в кино». Она уверяет, что вчера вечером продала ему билет. Я выясняю. Лапуэнт вернулся. Несколько минут назад. Печатать еще не начал. Дай-ка ему трубку. И уже обращаясь к Лапуэнту, ну, что насчет фотографов? Были фотографы патрон, и они без передышки нас щелкали, пока говорил мускулен. А где он тебя принял? В колонном зале. Ох, это прямо как вокзал Сен-Лазар. Служителям пришлось распихивать любопытных, чтобы мы могли вздохнуть. Его секретарь был вместе с ним? Не знаю. Я с ним не знаком. Мне его не представили. Заявление было длинное. На Навскидку получится около трех страниц на машинке. Журналисты стенографировали параллельно со мной. Это означало, что заявление Маскулена уже сегодня появится в вечерних газетах. Он порекомендовал мне принести расшифровку на подпись. И что-то ответил. Что это не в моей компетенции, я дождусь вашего распоряжения. Ты не знаешь, будет ли сегодня вечером заседание палаты депутатов? Не думаю. Я слышал, как они говорили, что закончат пяти часам. Распечатай расшифровку и дождись меня. Мадам Гадри еще не вернулась. Мигре прошел по тротуару шагов сто и тут увидел ее. Она тащила в руке сумку с продуктами, а рядом с ней семенил сын. Она узнала комиссара. «Вы пришли повидаться со мной?» Буквально на секунду. Поднимитесь к нам, я уже закончила с покупками. Может быть и подниматься не придется. Мальчуган тянул ее за руку и все время спрашивал. А он кто? А зачем ему с тобой говорить? Не мешай. Он хочет, чтобы я ему кое-что разъяснила. А что кое-что? Мигра достала из кармана снимок. Узнаете этого человека? Ей удалось наконец высвободить руку. Она склонилась над фотографией и вскрикнула. Да, это он! Таким образом... Эжен Бенуа, человек с сигарой, появлялся в двух местах. На бульваре Пастера, где он, возможно, стащил отчет Калама, и в баре на улице Жакоб, откуда он увел Пикмаля в сторону противоположную школе мостов и дорог. «Вы его нашли?» — спросила мадам Гадри. «Пока нет, но, несомненно, найдем». Он поймал еще одно такси и на этот раз велел ехать к бульвару Сен-Мартен. Пожалев, что не взял служебную машину, теперь придется объясняться с бухгалтерией по поводу трат. Дом был старый. Нижняя часть окон на втором этаже была матовая, и на ней черными буквами было выведено «Агентство Бенуа. Слежка любого вида». Объявления по обе стороны подворотни сообщали, что тут располагается кабинет дантиста, торговля цветами, оказывает услуги шведская массажистка, а также представители иных профессий, порой совершенно неожиданных. Лестница была темная и пыльная. Имя Бенуа значилось на эмалевой дощечке на одной из дверей. Мигре постучал, заранее зная, что ему не ответят, потому что из-под двери торчали рекламные проспекты. Немного подождав, для очистки совести, он спустился вниз и в глубине двора обнаружил привратницкую. Но занимала ее не консьержка, а сапожник. Там он и жил, и тут же у него была мастерская. «Вы давно видели господина Бенуа?» «Сегодня не видел», Если вы это хотите узнать. А вчера? Не знаю. Наверное, нет. Я не обратил внимания. А позавчера? И позавчера тоже. Похоже, он привык насмехаться над всеми подряд. Мигре сунул ему под нос свой жетон. Я же вам сказал, что не знаю. И ничего такого в этом нет. Дела жильцов меня не касаются. Вам известен его домашний адрес? Должен быть в журнале. Он нехотя встал, Порылся в буфете на кухне, извлек оттуда засаленный журнал и принялся его листать черными от ваксы пальцами. «Последней записи, значит, гостиница Бомарше, бульвар Бамарше. До бульвара Бамарше было недалеко, и Мигре пошел пешком. «Он съехал три недели назад», — ответили ему, — «и прожил здесь не больше двух месяцев». На этот раз его послали в довольно подозрительный дом на улице Сен-Дени, возле которого торчала какая-то здоровенная девица. Она уже открыла рот, чтобы заговорить с ним, но, видимо, узнала мигра и только пожала плечами. «Он живет в девятнадцатом номере, но его сейчас нет дома». «А ночью он дома был?» «Эмма, ты прибралась у господина Бенуа сегодня утром?» Через перила второго этажа свесилась голова. «А кто спрашивает?» «Не твое дело, отвечай». «Нет, он не ночевал». «А прошлой ночью?» «И прошлой тоже». Мегре потребовал ключ от номера. Девица, которая отозвалась со второго этажа, проводила его до четвертого под предлогом показать дорогу. Но в этом не было надобности. Все двери были пронумерованы. И все-таки он задал девице несколько вопросов. Он живет один? Вы, должно быть, хотите знать, спит ли он один? Да. Очень часто. А постоянная подружка у него есть? У него их полно. И какого сорта девушки? До того сорта, что соглашаются сюда идти. Все время одни и те же. Одну я видела то ли два, то ли три раза. Он их снимает на улице. Когда выбирал, меня там не было. И он уже два дня в гостинице не появлялся. А бывает, что к нему заходят мужчины. И если я правильно поняла, что вы хотите сказать, то это не в его привычках и не в обычаи нашей гостиницы. Для таких есть гостиница вон там, в конце улицы. В номере Мегра ничего интересного не нашел. Типичная для таких заведений комната с железной кроватью, старым комодом и продавленным креслом. В туалете водопровод с горячей и холодной водой. В комоде лежало белье, ящичек с обрезанными сигарами, наручные часы, которые не шли, рыболовные крючки всех размеров, разложенные по целлофановым пакетикам, но ни одного интересного документа. В складном чемодане не было ничего, кроме ботинок и грязных рубашек. И часто случается, что он не приходит ночевать. «Слишком часто. А по субботам он уезжает за город до понедельника». На этот раз Мигра велел отвести себя на набережную Арфевр, где Лапуэнт давно закончил распечатывать расшифровку заявления маскулена. «Позвони-ка в палату и узнай, на месте ли еще депутаты. Сказать ему, что вы хотите с ним поговорить?» «Нет. Пусть не строит иллюзий ни на мой счет, ни на счет сыскной полиции». Когда он повернулся к люка, тот отрицательно покачал головой. «Был еще один телефонный звонок после первых двух. Мы проверили. Таранс еще не вернулся. Следы оказались ложными». «Значит, это было не пикмаль». «Нет». Шофер был абсолютно уверен, но пассажир нашелся в том доме, куда его доставило такси. «Завтра эта новость должна появиться в газетах». «Заседание палаты полчаса как закончилось», — сообщил Лапуэнт. «Они только проголосовали за... Меня не интересует, за что они там голосовали». Мигре знал, что мускулен живет на улице Де Антен, в двух шагах от оперы. «Ты чем-нибудь занят?» «Так, ничего важного. Тогда поехали со мной. И прихвати заявление». Мигре никогда сам не водил машину. Он пробовал сесть за руль, когда сыскная полиция получила партию черных машин, но так глубоко погружался в свои мысли, что забывал, где находится. Два-три раза он вспомнил о тормозе только в последнюю минуту, а потому решил больше Не рисковать. Возьмем машину? Да. Это послужит извинением перед бухгалтерией за разъезды на такси в вечернее время. Номер дома на улице Донтен, вы знаете? Номер не знаю, но дом самый старый из всех. Дом был респектабельный, староват, конечно, но в прекрасном состоянии. Мигрей и его спутник остановились перед привратницкой которая походила скорее на гостиную в доме какого-нибудь буржуа, где пахнет мастикой и старым бархатом. «Господин Маскулен у себя?» «У вас назначена встреча?» Мигре на удачу ответил «да». И тут дама в черном внимательно на него посмотрела, потом бросила взгляд на первую страницу газеты и снова на комиссара. «Вы можете подняться, господин Мигре, второй этаж налево». «Он давно здесь живет?» «В декабре будет одиннадцать лет». «Его секретарь живет в той же квартире?» В ответ прозвучал короткий смешок. «Конечно нет». У комиссара создалось впечатление, что она поняла, о чем он подумал. «Они работают допоздна?» «Часто. Почти каждый вечер. Я думаю, господин Маскулен – один из самых занятых людей в Париже. Я уж не говорю о том, сколько времени уходит, чтобы ответить на письма, которые он получает и на этот адрес, и на адрес Палаты депутатов». Мигре надо было бы показать ей фотографию Бенуа и спросить, не видела ли она этого человека, но он предпочел пока не раскрываться. «С его квартиры вы связываетесь по особому телефону?» «Откуда вы знаете?» Догадаться было нетрудно, поскольку кроме обычного телефона на стене висел еще один аппарат, более изящный. Маскулен осторожничал. «Значит, консьержка предупредит об их визите, когда они будут подниматься». Но это значение не имело, тем более, что можно было запросто ей помешать, оставив привратницкую лэпуэнто. На звонок в дверь ответили не сразу. Зато открывать дверь вышел сам мускулен, даже не дав себе труда изобразить удивление. я так и знал, что вы придете сами и придете именно сюда. Входите. В прихожей на полу громоздились кипы газет, журналов и отчетов о парламентских дебатах. Та же картина наблюдалась и в соседней комнате, видимо, служившей гостиной. И выглядела она не более привлекательно, чем комната ожидания перед кабинетом дантиста. По всей очевидности, маскулена не интересовали ни роскошь, ни комфорт. Я так полагаю, вам бы хотелось осмотреть мой кабинет? В его иронии и в том, что он явно подчеркивал, что знает о намерениях собеседника, было что-то оскорбительное, но комиссар хранил полное спокойствие. Он коротко ответил: Ее не поклонница, которая явилась попросить у вас автограф. Сюда, пожалуйста. Через обитую кожу дверь они прошли в просторный кабинет с двумя выходящими на улицу окнами. Две стены полностью занимала картотека с зелеными ящиками. Вдоль других стен выселись стеллажи с книгами по праву, какие, наверное, держит в доме каждый адвокат. Тут же снова на полу лежали стопки газет и каких-то папок совсем как в министерстве. Позвольте представить моего секретаря. Рене Фальк. Белокурому, хлипкому, с капризной детской миной на лице Фальку было не больше 25 лет. Очень приятно, буркнул он, взглянув на мигре точно так же, как мадемуазель Бланш при первой встрече. Как и она, он был до фанатизма предан патрону и рассматривал каждого чужака как потенциального врага. Документ при вас, надеюсь, в нескольких экземплярах? В трех. «Два из них я попрошу вас подписать, поскольку вы изъявили такое желание, а третье оставляю вам для архива или для любой другой надобности». Мускулен взял у него документы, протянул один фальку и принялся читать вместе с ним. Потом, усевшись за письменный стол, взял ручку и начал править, то уберет, то добавит запятую, то зачеркнет, то вставит слово. При этом он вполголоса справлялся у Лупуента «Надеюсь, вас это не обидит?» Дойдя до последней строчки, он подписал, потом перенес исправление во второй экземпляр и тоже подписал. Миграй протянул руку, но мускулен ему документы не отдал. В третий экземпляр он вообще не стал носить никакой правки. «Все верно?» – спросил он у секретаря. «Я полагаю, да». «Отнеси на машину». И, бросив на комиссара пристальный взгляд, произнес. «Когда у человека столько врагов, сколько у меня...» Он не пренебрегает ни одной предосторожностью. Тем более, что слишком многие заинтересованы в том, чтобы определенный документ никогда не выплыл наружу. Фальк распахнул дверь, не закрыв ее за собой, и за ней оказалась маленькая комнатка, то ли бывшая кухня, то ли бывшая ванная, где на деревянном столе стоял фотокопировальный аппарат. Секретарь нажал несколько кнопок, внутри аппарата что-то зажужжало, и страницы, одна за другой, отправились в аппарат вместе с листками специальной бумаги. Мегре наблюдал за манипуляциями секретаря с полным равнодушием. Он был знаком с этой системой, вот только видите ее у частного лица ему приходилось редко. — Прекрасное изобретение, правда? — произнес мускулен, и губы его сложились в нехорошую злобную гримасу. «А спорить то, что напечатано на машинке, ничего не стоит. Зато против копии, сделанной на фотокопировальном аппарате, не поспоришь». По лицу Мегре пробежала еле уловимая улыбка, и Маскулен ее заметил. «О чем вы сейчас подумали?» Я спросил себе: неужели среди тех, кто держал в руках отчет Калама, не нашлось ни одного человека, кто догадался бы провести его через эту машину? Маскулен явно не случайно показал Мегре аппарат. «Он вполне мог отправить секретаря на минуту из кабинета вместе с документами, и комиссар даже не догадался бы, что там с ними делал Фальк. Листки еще влажные, выползли из аппарата, и секретарь разложил их на столе. «А ведь правда неплохую штуку я сыграю с теми, кто очень заинтересован замять это дело», — ухмыльнулся мускулен. Мигре молча посмотрел на него одним из своих самых безразличных и в то же время тяжелых взглядов. «О да, неплохую» повторил он. И невозможно было догадаться, что в этот момент у него мороз пошел по коже.